Глава тридцать в а т ы немного не вовремя. Я собираюсь на важную встречу. У меня всего пара минут». Косец по птичьей склонил голову, смерив меня взглядом с головы до ног. «Поверь, встреча со мной не менее важна», — сказал он. «Ведь твоя жизнь в моих руках не забыл». «Черт, ты не поспоришь». «Но я не хочу нарушать твои планы», — улыбнулся мой собеседник. — Пары минут вполне достаточно. У тебя слева вихор выбился. Поправь. Ты же не хочешь, чтобы барон решил, будто у тебя не нашлось времени привести себя в порядок. — Спасибо, — скривился я, проведя ладонью по голове. — Так что у тебя за дело? Видимо, опять надо кого-то убить. — Ты очень догадлив. — А ты не чистишь? — Тебя это беспокоить не должно. Следующая цель... старший сын князя Каминского. «Какой т о клан?» — нахмурился я. «Знакомая фамилия?» «Серый. Черт, это же брат Кирилла, вот засада. Не то чтобы я страдал хоть каплей сентиментализма, но убивать близкого родственника своего друга — это как-то неправильно. Хотя выбора у меня все равно нет. Да и не такие уж мы закадычные, если на то пошло. И все же неприятно». — Вижу, в этот раз ты не спрашиваешь, чем он мне не угодил, — усмехнулся косец. — Это правильно. Думаю, устранить его не проблема. — Ты ведь учишься в одном классе с его братом? — Угу. Только в гости меня не приглашали пока. Косец пожал плечами. — Ну, уверен, ты что-нибудь придумаешь. Иначе зачем ты мне, верно? — Надеюсь, ты не решил избавиться от всей местной аристократии. Бог смерти расплылся в улыбке, но глаза его не содержали и намека на веселье. «А это не твое дело», — проговорил он, понизив голос. «Кого прикажу, того и убьешь, без вопросов и сомнений. Или мне каждый раз напоминать наш уговор?» «Не надо. С памятью у меня все в порядке. Вот и славно. Спешки нет, но не затягивай. Дело все равно придется сделать». «Тебя ведь не смущает, что цель — родственник твоего приятеля?» «Надеюсь, это не проблема?» «Никаких проблем. Все ровно». Кивнув, к а с е ц начал отступать к стене, а затем исчез. «Блин, как же меня бесит, что нужно выполнять чьи-то задания. Конечно, мне не привыкать, но раньше я хотя бы получал плату, а теперь просто работаю, чтобы жить. И ни конца, ни к р а я этой фигне не предвидится». Однако страдать было некогда, я едва успевал на встречу с бароном Маргасовым. Сбежав по лестнице, прыгнул в тачку, и мы погнали. Дворец окружала чугунная ограда с вензерями, повсюду виднелись камеры видеонаблюдения, по территории расхаживали богатуры и витязи, что неудивительно, учитывая близостью дела Маргасовых к городской стене. Меня встретил камергер в зеленой ливреи. Было ему лет пятьдесят. Высокий, подтянутый, с аккуратной бородкой и бакенбардами. Он носил очки с изумрудными стеклами. Катаракта, что ли? Проводив меня до кабинета, поклонился и открыл дверь. — Вас ожидают. — Спасибо. Войдя в комнату, я сразу впился взглядом в его обитателя, грузного забавного толстячка с большими залысинами, и глубоко посаженными глазками. Одет барон был в темный домашний костюм из вельвета и белоснежную сорочку. На пухлых, коротких пальцах поблескивали бриллиантами массивные персни. «Дорогой барон!» — воскликнул он, раскинув руки для объятий и направляясь ко мне. «Рад сердечно, рад вас видеть в добром здравии! Даже счастлив, как ваши дела?» Он заключил меня в мягкие объятия, слегка стиснул и тут же отстранился с широкой улыбкой. Мгновение мне даже казалось, что Маргасов сунется троекратно л ы б ы з а т ь с я но, слава богу, обошлось. «Спасибо, что согласились принять», — сказал я. «Ну что вы! О чем речь? Прошу садиться. Вот сюда, это для почетных гостей». Он подвел меня к мягкому креслу с высокой спинкой и подлокотниками в виде орлиных лап. Сам, обогнув стол, плюхнулся в кожаное, жалобно скрипнувшее. Теперь над головой барона красовался позолоченный герб, раскинувший крылья орел с разинутым клювом. — Вы сказали, у вас ко мне дело, — проговорил Маргасов, сцепив пальцы на объемном животе. — Надеюсь, моих силах сделать для вас хоть что-нибудь. Мы с вашим отцом, царствием и н е б е с н ы м были большими друзьями. «Мне нужно возрождать обороноспособностью д е л а сказал я прямо. «Дело непростое и долгое». На этих словах Маргасов кивнул, мол, святая правда. «Сейчас я обзавожусь штатом слуг и личной охраной, но приходится думать и об остальном. Нужно вооружение». Конечно, гули не уничтожили все, но многое повредили. «Кое-что восстановлению уже не поддается. Я собираюсь закупить оружие». Но, увы, меня не готовили к такому. Я ведь даже не старший сын, а теперь волею судьбы стал бароном. И все легло на мои детские плечи. — К сожалению, такое случается, дорогой барон, — проговорил Маргасов. — Никто не бывает полностью готов к таким поворотам. Однако я не понимаю, в чем заключается ваша просьба. — Ваш удел ближе всего к моему. Полагаю, вы разбираетесь в обороне не хуже моего покойного отца. «Я же этим похвастать не могу. Мне нужен человек, который поможет выбрать нужное вооружение». «Ах, вот оно что!» Маргасов устремил взгляд на искусно расписанный потолок. «Теперь ясно. Что ж, конечно, я одолжу вам подходящего специалиста. Когда он вам нужен?» «Как можно быстрее». «Хм, завтра?» «Было бы чудесно». б а р о н неожиданно хлопнул в ладоши, и расплылся в улыбке. — Тогда завтра он будет у вас. — Куда и во сколько ему прибыть? — Во дворе ц Шуваловых. Я пока там проживаю. Часа в четыре. — Договорились. Что-нибудь еще? — Хм. Я слышал, ваш род производит отличные системы видеонаблюдения. — Самые лучшие! — воскликнул барон. — Клянусь честью! — Мне понадобится оснастить замок, когда ремонт будет закончен. «А это примерно когда? У нас просто очередь. Конечно, для вас, барон, я сделаю исключение, если нужно». «Думаю, где-то через месяц». Маргасов кивнул. «Хорошо, позвоните мне по прямому номеру». Вытащив из внутреннего кармана визитку, он протянул ее мне. «И вообще, по любым вопросам набирайте меня без тени сомнения. Я не всегда на связи, сами понимаете, но по вечерам чаще всего дома». благодарю я убрал визитку в карман тогда это все Маргасов вскочил проводил меня до двери кабинета снаружи дежурил к а м е р д и н е р поджидал что ж похоже переговоры прошли удачно и легко я получил все что хотел хотя с чего бы о б а р о н у мне препятствовать в его интересах чтобы последний удел охранялся как можно лучше дальше я поехал проконтролировать ход ремонта работы к моему приятному удивлению шли полным ходом Строительное агентство нагнало кучу народу, так что замок напоминал муравейник. п о х о д и по нему, я понял, что доверился профессионалам и беспокоиться не о чем. И это замечательно. Если и дальше дело пойдет, так же ретиво. Скоро я смогу переехать, что даст мне больше свободы, а она мне ой как необходима.